Как вы понимаете, это глупое обвинение. Без него они бы просто не появились на свет. В другом случае это были бы совершенно другие люди. И потом, к моему стыду, я была безнадежно в него влюблена. После развалиться скучных американских мальчиков он был просто ослепителен. Что я могла сделать, когда он ушел, чтобы возместить Катерине его отсутствие? ведь она хотела вовсе не моего внимания. Я прибегла к обману. Все мы иногда так поступаем с нашими детьми. Маленькие подарки, о которых я говорила, что это от него. Если бы возможно было вернуть прошлое, я не стала бы этого делать. Сейчас я понимаю, что это была ошибка. Но мое сердце обливалось кровью, когда я видела, как она, тихая и молчаливая, ожидала его возвращения. Я просто не знала, чем еще ей помочь. Его смерть, как ни страшно такое говорить, во многих отношениях принесла нам облегчение. Катерине было только десять, Лео — четырнадцать. И самой моей грандиозной уловкой стало завещание, которое делило между ними две трети семейного состояния по достижении совершеннолетия. Угу действительно оставил завещание. Но оно включало лишь его фантазии, а я превратила их в реальность. По договоренности с нашим юристом детям об этом не сообщили, поэтому, пожалуйста, ничего никому не говорите. Я сделала то, что сделала, чтобы защитить их от правды об отце. Именно так я себе тогда говорила. Сейчас я сомневаюсь, что это было моим истинным мотивом. Наверное, перекраивая реальность, я оказалась себе Богом. Оставить своим детям реальное наследство и память о заботливом отце — это заставляло меня ощущать себя доброй, великодушной, могущественной. Но ведь это было действительно наследство Монти. Просто Уга ничего не сделал, чтобы позаботиться о нем и о своих детях. Мною управляла тщеславие, тщеславие и самонадеянность. Понимаете, Уга тогда уже ничем не владел. Он вспоминал о собственности, только когда хотел занять под ее залог денег, и никогда о нас не заботился. Прошло немало времени, прежде чем я рассчиталась с ним и получила контроль над состоянием. Я продала небольшую часть имущества, чтобы начать свой бизнес и отложить деньги для каждого из детей. Как раз перед смертью Уго Лео пришлось пройти через страшные испытания, возможно, самые страшные в его жизни. Они встречались в каких-то барах в городе. Уго был доведен до плачевного состояния. Его вид потряс и напугал Лео. Катерина, слава богу, была избавлена от этого, но его смерть стала для нее ужасным ударом. Она не пролила ни слезинки. Она вообще никогда не плачет. Я уверена, что и мое похищение не заставит ее заплакать. Меня очень пугает, что она держит все переживания в себе. Тогда она была слишком мала, чтобы что-то понять в завещании, и я отдала ей единственную, принадлежавшую уго-вещь, обтянутый кожей письменный прибор, который он получил от своего отца». Я сказала, что отец очень хотел, чтобы он достался ей, и она всегда его ценила. Это ошибка или нет?»